Соня уже собиралась уходить, когда произошло самое интересное. Я решился проверить и осторожно намекнул ей о Мадонне. И далее услышал то, о чем предполагал. Сонечка прервала меня со счастливым смехом. — А у нас держали пари. Сообщите вы нам о ней или нет. Причем сама она не верила, что сообщите, убеждена в своей власти над вами. И я тоже не думала. Помолчала, сказала с торжеством. — Все, что она докладывает в полицию, она делает по нашему приказанию. Она всей душой предана революции и беспощадна. Правда, на всякий случай решена, она не участвует в важнейших делах, как и вы, впрочем. Действительно, я не видел Мадонну в Липецке. Когда Сонечка уходила с деньгами, я её подцеловал. Чуть дольше, чем положено для братского поцелуя, и на лице её промелькнуло отвращение, в которое раз я почувствовал Женщина, как змея, не помнит о сброшенной коже. Утром отправился в Аничков. Это было забавно после ночных встреч с террористками ехать к наследнику. Очередной сюжет человеческой комедии. Меня встретил Именьни. Цесаревич был в Зимнем, у императора. Обратив на меня лучистый взгляд, сказала: "Мы давно не звали вас, князь. После взрывов мы стали осторожны и предпочитаем дуть на воду". Кажется, так звучит русская пословица. Мы с Кроем я навела вас справки, и те, кому ведать этим надлежит, сообщили, что репутация ваша безупречна. И я хочу, чтобы вы были всё время рядом с Сашей. Поправилась. С его императорским высочеством. Возле него постоянно господин Черевин, но он всем известен. Но ничего нужен также человек неизвестный врагам. Поэтому вы будете ездить с Сашей. Уже не поправилась. По семейному я допущу. Вы назначаетесь его адъютантом. И с завтрашнего дня вам начнут присылать приглашение на все заседания, где будет он. Так Господь предоставил мне лучшую возможность для осуществления моего плана. Чудны дела твои. В воскресенье я представился цесаревичу в новой должности. Теперь я мог узнать поближе того, кто будет править Россией. Мне было интересно. Сосаревич при встрече повёл себя привычно сдержанно, как всегда при мне. Сказал обязательное раз вашему назначению и отправился к завтраку. Я был несколько обескуражен. Впрочем, на следующий день, видно по желанию Марии Фёдоровны, дело было исправлено. Меня пригласили к завтраку в его кабинете. Завтракали втроём: Черевин, я и Царевич. Всю трапезу Черевин рассказывал не очень пристойные анекдоты о Царевиче, умирая от смеха. при этом он оставался моралистом узнав что князь Л известный своими любовными похождениями отправился в Биариц, Цесаревич сказал, надеясь, море вырвет от отвращения и волна выпленит на берег его грешное погнанное тело. Говорил он исключительно по-русски. И когда приходил отец, император часто использовал в разговоре французский, их беседа становилась для него сущей мукой. Ещё расскажу Я никогда не видел более русского по духу и облику человека, чем этот Цасаревич с его немецкой кровью. По числу назначений я был четвёртым личным адъютантом, причём первые два, Козлов и князь Барятинский, перешли к нему от покойного брата. Первым же назначенным после того, как он стал наследником, был мой добрый знакомый граф Сергей Шереметьев. У Цасаревича есть одна главная черта: если он к кому привязан, это навсегда. Он боготворил жену. Когда она на неделю уехала в Данию, он не находил себе места, переселился в её комнату, сидел у её кровати, трогательно нюхал её платок. Мне, как и многим, он казался скучным, примитивным глупцом до одного случая. Это произошло в Петергофе, где августейшая чита проводила лето. Было раннее солнечное утро. Цесаревич мне сказал: "Поедем-ка, дружок, в Павловск". Он любил туда ездить. У него видно это было связано с какими-то редкими радостными воспоминаниями детства. Редкими, потому что детство соединялось у него с незаживающей обидой, не любовью родителей. Он сел на козлы в лёгкий английский экипаж, обожал править сам, несмотря на запрещение государя. Впрочем, позади нас скакала охрана. Я сидел рядом. Обычно он бывал молчалив и скрытен. Он недоверчиво относился к собственным суждениям. и редко высказывал их неблизким людям, предпочитая наблюдать и слушать, чтобы не попасть в просак. Слышал, как Победоносцев, видно, пытаясь преодолеть это, цитировал ему из речения какого-то шведского канцлера, «Если бы вы знали, каким малым количеством мудрости управляется мир». Но в тот день он был радостный, не такой тяжеловесный, он весь случился от счастья, его просто распирало, и он бормотал восторженно, «Ах, как хорошо, как красиво вокруг». Вот жить бы и радоваться, а нет, все горести, беды, заботы. Зачем люди ссорятся, убивают друг друга, когда вокруг так, так красиво и повсюду Бог? И вдруг посмотрев на меня. Ты ведь еще молод для истинного счастья. Если бы ты мог понять мое счастье с нею, ты очень позавидовал бы мне. Было жарко, и он захотел выкупаться. В купальне разделся, снял с себя целый иконостас, на золотой цепи висели крест и множество бросков. Плавать ему было трудно, потому что мелко, а он очень тяжёлый и толст. Но он продолжал веселиться, плескался как большой ребёнок и пел от счастья и от любви. Больше таким я его никогда не видел. Впоследствии граф Витте, наш будущий великий министр и мой добрый друг, очень точно характеризовал его: "Он совершенно обыденного ума, Пожалуй, можно сказать ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования, но очень сердечен. Именно сердечен и оттого счастлив. В тот день, вернувшись из Петербурга в свой дворец, который мне вдруг показался таким безвкусным, я впервые ему позавидовал. Даже напился в тот одинокий вечер. Чем-то отравлена моя душа. Я свободен, богат, здоров, красив. и мне все скучно. Я не могу никогда отдаться веселью. Возбуждают только придуманные мною нынешние мои танцы над пропастью. Да и они суета и неизвестно зачем нужны. А пока спасаю государя, к которому достаточно равнодушен.